Николай Алексеевич Северцев. Русский зоолог, орнитолог, зоогеограф и путешественник, член-сотрудник РГО Николай Алексеевич Северцев годы жизни 1827-1885 начинал свой путь в науке в родных Воронежских краях, а затем волею судьбы оказался в Туркестане. В 1857-1879 годах по заданию Петербургской академии наук исследовал центральную часть Аньшаня, пустыню Кызылкум, собрал обширный материал по флоре и фауне Памира. Однако первое же его путешествие по этому краю едва не стало последним. Молодой исследователь был атакован враждебно настроенными жителями Коканда, получил тяжелое ранение и оказался в плену, где в тяжелейших условиях провел больше месяца. Казалось бы, подобное приключение должно было стать пожизненной прививкой от желания исследования и вообще пребывания в Туркестане, в этом непредсказуемом и почас враждебном крае. Но Северцев был крепким орешком. После непростого излечения он продолжил свое путешествие и впоследствии не единожды возвращался в Среднюю Азию, в частности, в составе военной экспедиции Черняева, благодаря которой России... Удалось быстро и относительно легко завоевать обширные среднеазиатские территории Туркестанского края, в том числе взять Ташкент. Михаил Григорьевич Черняев, годы жизни 1828-1898, российский военачальник, участник обороны Севастополя во время Крымской войны 1853-1856 годов, руководитель туркестанского похода, 1864-1865 годов. С 1882 года по 1884 генерал-губернатор Туркестанского края был связан с Северцевым многолетней дружбой. Экспедиции Николая Северцева по праву признаны одними из самых выдающихся во второй половине XIX столетия. Ученым были исследованы огромные территории — Сделаны важнейшие географические открытия. Собраны, без преувеличения, феноменальные по количеству и качеству зоологические, палеонтологические и минералогические коллекции. Составлены подробные карты пройденных местностей. Изучены и описаны формы рельефа и выполнена его классификация. И сделано множество открытий в области зоологии. Подобраны и систематизированы исторические сведения о древних путешествиях на Памир. За эти исследования ученый был удостоен звания почетного профессора Московского университета. Парижский международный географический конгресс наградил Северцева большой золотой медалью за вклад в географическую науку. Заслуги Северцева перед российской наукой не могут, и не должны быть забыты, как и сама личность этого незаурядного человека. Его рассказы о Средней Азии второй половины XIX века вошли в книгу, подготовленную издательством «Эксмо» в рамках серии «Великие путешествия» «Путешествие по Туркестанскому краю». Это своего рода итог трех экспедиций ученого по огромной территории, охватывающей Среднюю Азию, Тянь-Шань и Арало-Каспийскую низменность, обширную равнину в Центральной Азии вокруг Аральского моря и северной части Каспия. В ходе первого путешествия в 1857-1858 годах Северцев отправился в Низовье-Сыр-Дарьи, чтобы исследовать Киргизские степи. Затем в 1864-м Николай Алексеевич подал прошение о прикомандировании его к отряду генерала Черняева, начинавшего свой знаменитый среднеазиатский поход. Участие в этом походе позволило путешественнику исследовать малоизученные районы между реками Чу и Сырдарьей и проникнуть в западную часть Тяньшаня, начиная с западного края озера Иссык-Куль и до оконечности горной системы Ворота Каспийской низменности. И, наконец, в 1865-1868 годах при содействии РГО северцев исследовал внутренние районы Тяньшаня. «Долины рек Нарын, от Баши и Аксай». Вернувшийся из последней экспедиции, Северцев несколько лет занимался обработкой полученных результатов. Итогом многотрудной кропотливой работы стало первое издание путешествия по туркестанскому краю», которое увидело свет в 1873 году. Эта книга сразу стала географическим бестселлером. Не случайно говоря о труде Северцева, вице-председатель РГО, знаменитый путешественник и учёный Семёнов-Тяншанский отмечал в одном из писем. Географические общества Лондона и Парижа и другие спешили знакомить своих сочленов с монументальными исследованиями скромного русского труженика науки. И многие другие иностранные учёные общества почтили его выражением своей признательности за труды по географии в особенности. Предлагаем вашему вниманию биографический очерк ученика Северцева Мензбера, предваряющий это издание. Исследователь Туркестана. Северцев принадлежит к совсем иной эпохе, нежели наша. И начал работать с такой прекрасной подготовкой, о которой мы не имеем понятия. Он превосходно знал литературу, свободно говорил и писал на французском, немецком и английском языках, хорошо владел латинским и мог с ранних лет приняться за изучение интересующего его предмета. Правда, в семье он не нашел ни тени сочувствия к своим занятиям, Но зато сближение с профессором Жулье и знакомство с нашим известным натуралистом-путешественником Карелиным было достаточным толчком для того, чтобы Северцев не отказался от своих намерений, несмотря ни на какие препятствия. Григорий Силыч Карелин. Годы жизни 1801-1872. Российский естествоиспытатель и путешественник. Слова профессора Рулье, что всестороннее исследование ничтожного клочка болота, достойно первого ученого в свете, глубоко запали в душу молодого Северцева. И еще находясь на университетской скамье, он начинает исследование своей родной Воронежской губернии, то есть местности, где не было никого со времен Гмелина, задавшись целью проследить влияние различных условий на периодические явления животной жизни. что послужило материалом для его магистерской диссертации о заглавленной «Периодические явления в жизни зверей, птиц и гадов» в Воронежской губернии. Этой работой и открывается первый период деятельности нашего ученого, закончившийся в начале 60-х годов. В настоящее время это первое произведение Северцева, став библиографической редкостью, мало кому доступно и редко цитируется. С другой стороны, в нем, конечно, много таких выводов, от которых и сам автор их давно отказался. Тем не менее, оно и до сих пор полно высочайшего научного интереса, а по собранным в нем наблюдениям превосходит все появившиеся в том же роде после него. Впрочем, следующие строки академика Миддендорфа, заимствованные из его отчета о названном сочинении представленного комиссии по присуждению Демидовских премий, достаточно укажут на значение этого сочинения. Мы далеки от того, говорит Мидендорф, чтобы ставить труд отдельного молодого естествоиспытателя результат только девятилетних, да и то нередко прерывающихся наблюдений относительно полноты в один ряд с такими, например, как труды Науманов. Им предшествовал целый сон пытливых наблюдателей, и они сами трудились на основании наследственно через многие поколения к ним. перешедших преданий, на одном и том же самом поле наблюдения. Это, впрочем, вполне сознает и сам автор. Но вслед тем мы по справедливости можем желать естествоведам Германии, чтобы вскоре вышел в свет немецкий перевод сочинения господина Северцева, потому что чрезвычайно много зависит от той методы, по которой производятся наблюдения. Она как бы открывает собой новую колею, по которой можно дойти до важных открытий. И я со своей стороны сознаюсь, что в последнее время тщетно искал такого труда, который бы хотя бы приблизительно столь пристально удерживал в виду одну из конечных целей зоологической географии, как разбираемое здесь сочинение. Особенного внимания заслуживает тот отдел сочинения, который относится к линянию и к сопряженным с ним изменениям цвета. В нём собрано обильное сокровище дельных наблюдений. Но мы не можем войти здесь в его рассмотрение, потому что это завлекло бы нас в такие частности, которые были бы неуместны в нашем разборе. Достаточно будет намекнуть, что и в этой трудной главе автор не уклонился от путеводной мысли всего сочинения, внутренней связи явлений животной жизни с климатическими отношениями страны. Конечно, по самому существу дела здесь должно встречаться более проблематического, чем в начале сочинения. Тем более затронутые северцевым любопытные вопросы должны подстрекать конечному их разрешению. И нельзя не признать в этом отношении заслуги автора. В немецком переводе сочинение Северцева не появилось. Не было сделано даже выдержки из него, что совершенно понятно при тогдашнем отношении западноевропейских ученых к молодой русской науке. Но сам автор неустанно продолжал свою работу, только на этот раз остановился более на связи между естественной классификацией животных и их географическим распределением. В то время в науке господствовала теория постоянства видов. Прямому влиянию физико-географических условий на организм придавали чересчур большое значение, и невелико было число людей, подобных профессору Рулье, излагавших взгляды, сходные с взглядами побежденного Этьена Жифруа Сен-Ильера, а не победившего Кувье. Факты были, несомненно, на стороне последнего. Наука была забыта. Но благодаря Рулье Северцев, уже в те годы обнаруживший замечательную способность к обобщениям, постепенно пришел к убеждению, что виды изменяются, хотя и предельно, и большую часть своих работ направил на выяснение того, под влиянием чего совершаются эти изменения. Особенно ясно сформулированы Северцевым его взгляды того периода в статье об изменениях кошек, статье, служившей введением в полную монографию этой группы и начавшей выходить в почтенном журнале «Review at Magazine des Zoologies». Но уже в то время, когда эта статья заканчивалась, в уме ее автора начали появляться сомнения в справедливости его выводов. Или, лучше сказать, эти выводы не вполне его удовлетворяли, и статья осталась незаконченной. Что же касается полной монографии кошек, то позднее она была совсем закончена, и не напечатано только по чисто внешним условиям. Но в последние годы своей жизни Северцев не раз выражал удовольствие по поводу того, что за неокончанием первой статьи и не напечатанием второй в печать не проникли те его взгляды, от которых позднее ему пришлось бы самому отказаться. Впрочем, преследуя познание истины, Северцев позднее не только отказался от многого, высказанного им в молодости, но даже первый указывал, ошибочность тех или других из своих выводов. Так, познакомившись основательнее с животными европейско-азиатского материка, их образом жизни и их зависимостью от среды, он при первом же случае указал на ошибочность своих суждений о прямом влиянии на животных средних температур. Вероятно, некоторые из наших слушателей еще помнят, какое тяжелое впечатление произвело на общество известие, что северцев взят в плен. Случилось это очень просто. Он заехал слишком далеко вглубь страны, и благодаря трусости казаков остался один среди коканцев, которые, будучи озлоблены смертью одного из своих, едва не убили отважного путешественника. Вмешательство более благоразумных спасло Северцева от смерти, но страшно израненный, проколотый пикой, который его сняли с лошади, изрубленный шашкой, он был отведен в плен». из которого я освободился только некоторое время спустя благодаря демонстрации, сделанной для его освобождения русскими войсками. Избавившись от плена, Северцев прямо возвратился в Россию. Он еще несколько месяцев продолжал свои исследования. Ему открылось новое поле, к зоологическим исследованиям присоединились геологические, о которых он не забыл и в своей магистерской диссертации, но которые широко развернулись только теперь. Для Северцева возник вопрос об отступлении Каспийского моря и заселении Каспийской низменности животными прилежащих стран. С этого времени и начинается второй период деятельности ученого, когда вместе с окончанием монографии кошек после первой поездки за границу он все более и более задумывается над путешествием в центральные части Высокой Азии, ожидая от этого путешествия необходимого материала Для своих дальнейших работ и заинтересовываясь преимущественно географическим распространением животных. Здесь следует упомянуть, что первая заграничная поездка по возвращении из киргизских степей свела Северцева с исследователем Алжира Левальяном младшим и известным германским орнитологом Глогером, знакомство с которыми значительно способствовало округлению его взглядов на различные биологические законы. Особенно важно было знакомство с Левальяном. Его замечания о животных Алжирской Сахары помогли Северцеву уяснить многое из подмеченного им в Прикаспийском крае. Но, несмотря на это, Северцев не напечатал результатов своих исследований, находя материал, собранный им, недостаточным, и надеясь пополнить его в ближайшем будущем. Действительно, в 1860 году Северцев был назначен членом комитета по устройству Аральского казачьего войска и собрал отчасти сам, отчасти с помощью коллекции Крашенинникова и особенно Карелева, который жил в Гурьеве, богатый материал о фауне нижнего течения реки Урал. Вместе с тем основательно изучил жизнь красной рыбы и условия рыбного промысла в земле Уральского казачьего войска, первый раз применив таким образом свои научные познания к практическим целям. и применив весьма успешно, так как до него рыбные промыслы были поставлены совершенно неправильно. Мы не станем, однако, останавливаться далее на этом периоде научной деятельности Северцева. Он имел огромное значение для последнего, но для науки особенно важен второй и столь рано присекшийся третий период, когда Северцев является одновременно географом, зоологом и геологом. К тому же, Начало второго периода совпадает с появлением дарвиновской теории, что дает Северцеву новый толчок и новое направление в его работах. Всем известно, что Северцев в течение последних 15 лет был горячим приверженцем эволюционного учения. Мы можем прибавить, что сам Дарвин ждал богатых результатов от его исследований над возрастными изменениями птиц. Следует сказать, что он много лет обсуждал и проверял Дарвинову теорию, и притом проверял не по книгам и не в кабинете, а в обширной нагорной стране Центральной Азии, куда он попал, наконец, в 1864 году, когда мог всего менее рассчитывать на это. В то время, когда появилось первое издание происхождения видов путем естественного отбора», у Северцева была своя теория, правда, не совсем удовлетворительная с его собственной точки зрения, но, во всяком случае, основанная на фактах, и объясняющее множество фактов. Поэтому нечего удивляться, что он, может быть, долей многих обсуждал новую теорию, относясь к ней не с недоверием, но со строгой критикой. Зато, раз став на ее сторону, он был одним из самых могучих ее приверженцев. И, повторяем, сам Дарвин признал это, когда Северцев был у него во время своего последнего заграничного путешествия в 1875 году. Я не стану здесь подробно говорить о том, какие услуги оказывал Северцев, когда он сопровождал в поход генерала Черняева. Упомяну только, что в этом походе ему пришлось исправлять должность начальника штаба, делать съемки, составлять планы, вводить отряд на приступ, изображать из себя парламентера уже после того, как двое, фигурировавшие в этой роли до него, были посажены Якубханом на кол, и так далее. Во всех этих случаях Северцев был... так на месте, как в то время, когда предавался чисто научным занятиям. Да и неудивительно. Ему необходим был туркестанский край для его исследований. Его манили далекие вершины гор, горные ущелья, реки и озера, и чтобы обеспечить себе свои будущие работы, он, не задумываясь, подвергал себя опасностям боевой жизни. Результатом этого похода и связанных с ним экспедиций было исследование Северного Тяньшаня. Но этим только было положено начало географическому приобретению Туркестанского края. С похода генерала Черняева и до 1879 года мы видим Северцева то в экспедициях за лихорадочным сбором материала в различных частях Нагорной Азии, то за обработкой его и в связанных с этим заграничных поездках. Так в 1865-1867 годах Он исследовал окрестности озера иссык куль В 1868 году совершил дополнительные экскурсии в Ходжинском уезде. С 1869 по 1873 год работал над приведением в порядок собранного материала и издал несколько отчетов о своих путешествиях, которые в 1873 году были изданы РГО отдельной книгой под названием «Путешествия и открытия в горной стране Тяньшаня». Появление этой книги наделало много шума в Европе. Она была немедленно переведена на немецкий язык и помещена в лучшем географическом повременном издании, так называемом «Пётеман Мирхельген. Но особенно важно то, что в начале 1871 года Северцев сдал в печать свой замечательный труд «Вертикальное и горизонтальное распределение туркестанских животных». Как кажется, запутанные в то время дела общества, взявшего на себя печатание этого труда, были причиной того, что он вышел в свет только в начале 1873 года, утратив вследствие того свой первоначальный характер предварительного отчета о зоологических исследованиях туркестанского края, который ему предал автор. Но, появившись одновременно отдельным изданием о писательной части путешествия его автора, он вместе с тем сразу открыл научный доступ к громадному участку, исследованному, конечно, не окончательно, но, во всяком случае, весьма полно. Вместе с сарографическим характером страны выяснился ее зоологический характер, то есть зоологические участки края, зависимость распространения позвоночных туркестанского края от высот, разница между фауной европейских Альп и тянь Тяньшане. Кроме того, описано множество новых форм, и, между прочим, сообщены такие подробные сведения о некоторых группах животных, как, например, оленях и архарах, каменные или горные бараны, что заняты этим параграфы названного труда представляют собой почти монографию этих животных. В 1873 году вышло, впрочем, напечатанная в сборнике «Природа» полная за географическая монография Архаров, представляющая громадный научный интерес по обилию затронутых в ней общих вопросов. Здесь Северцев снова вернулся к тому из них, который занимал его, когда он писал «Своих кошек». Именно к вопросу о соотношении естественной классификации с географическим распределением форм. И, кроме того, привел множество в высшей степени важных фактов подтверждения справедливости Дарвинова учения. Охарактеризовав группы и указав географическое распространение современных горных баранов, он познакомил нас с условиями образования их видов, их вероятной историей, и, что было совершенно ново, указал на отношение диких форм к домашним и влияние на выработку видов борьбы за существование между дикими и прирученными животными, в которой победителями, благодаря вмешательству человека, остаются домашние формы. В это же время, в 1872-1873 годах, Северцев предпринял заграничную поездку, в течение которой работал в музеях Вены, Берлина и прочее, описывая и срисовывая птицы-зверей, необходимых для более точного определения туркестанских, изучал альпийские ледники, приводил в порядок собранные материалы и затем по возвращении начал усиленно хлопотать о новой экспедиции в Восточный Тяньшань для исследования как горной страны, так и прилежащих частей, особенно южных склонов Восточного Тяньшаня, Кашгар-Дарьи и смежной с Кашгарией части Памира. Очевидно, Северцеву хотелось довести область своих исследований на юг до северного предела исследований английских экспедиций и выяснить границы между тибетской и центральноазиатской фауной. Но эта экспедиция не состоялась. Вместо нее РГО предложило Северцеву принять участие в Амударинской экспедиции, что Северцев и принял за неимением лучшего. В 1875 году по возвращении из Амударинской экспедиции и приготовлении к печати некоторых карт и работ Северцев опять уехал за границу. На этот раз преимущественно в Париж и Лондон, где сравнивал свои коллекции с коллекциями, добытыми в Восточной Центральной. И Южной Азии, французскими и английскими путешественниками, и при этом не только исправил и дополнил свое вертикальное и горизонтальное распределение туркестанских животных, которое начало печататься на немецком и английском языке, но и собрал, кроме того, громадный материал для выяснения границ и характера палиарктической фауны и ее подразделений. В речи, сказанной на одном из заседаний РГО, он Со свойственной ему краткостью мастерски изложил свои взгляды на этот предмет, указал, в чем состоят недостатки деления склетера и особенно волоса, и дал краткую характеристику принимаемых им подразделений полиарктической области, особенно резко выставив на вид всю необоснованность тех зоологов, которые устанавливают современные зоологические области, исходя из геологических данных. Сообщение сопровождалось демонстрацией карты, которая была также приложена к его печатной статье. Но напечатана эта в высшей степени важная карта крайне неудачно. Северцев во время ее печатания был в экспедиции и не видел корректуры. И позднее ее автор должен был печатно отказаться от признания ее своей. Издание «Вертикального и горизонтального распределения туркестанских животных» на немецком и английском языке сразу поставило имя Северцева в ряду первоклассных путешественников-зоологов. Парижский Международный географический конгресс, которому Северцев представил свою статью о следах ледникового периода на Тяньшане и карту высот Центральной Азии, присудил ему за его географическое открытие золотую медаль. Но этим деятельность Северцева далеко не кончилась. В 1877-1878 годах Он по распоряжению туркестанского генерал-губернатора был начальником Фергана-Памирской ученой экспедиции, а с мая по октябрь 1879 года предпринял на собственные средства экспедиции в Семереченской области и Западной Сибири в дополнение ко всем своим прежним путешествиям. Вернувшись в конце 1879 года в Россию, Северцев немедленно принялся за обработку собранного им материала. и первой выпущенной им в это время работой была его речь об орографическом образовании Высокой Азии и его значении для распространения животных, сказанная на одном из общих собраний Шестого съезда русских естествоиспытателей и врачей в Петербурге и содержавшая в себе в кратком изложении объяснение состава и происхождения современных фаун Высокой Азии. Но... Как это всегда бывало с работами Северцева, вся работа представляла собой нечто гораздо большее, нежели напечатанная речь, только большая часть ее осталась до времени не напечатанной. Приготовляя речь, Северцев установил зоологические области громадного участка Центральной Азии от Алтаи до Памира, составил списки птиц по областям, составил и провизорную карту Памира Тяньшанской системы. в различные геологические периоды. Таким образом, более чем двадцатилетний труд был в черне закончен. Северцев не только познакомил читателей с современной фауной обширного туркестанского края Алтая и Памира, но и с ее историей. Дал превосходное описание горных систем, сообщил множество высшей степени ценных геологических наблюдений. Статья о памирских животных вышла на русский язык и часть ее о птицах в окончательном виде на английском. В том же время автор начал готовить к печати описательную часть своего путешествия, которая была им закончена приблизительно за год до смерти. В печати еще не появилась. И как дополнение к этому написал большую статью о древних путешествиях через Памир, представленную им французскому географическому обществу. Таким образом, в течение второго периода своей деятельности Северцев является более географом и снова значительно сосредотачивается на чисто биологических вопросах только в течение третьего периода. Из этого не следует, чтобы биология когда-нибудь была заброшена Северцевым. Совершенно напротив, биологические вопросы всегда стояли перед ним. И зоогеографические исследования в течение значительной части его жизни служили связующим звеном между чисто географическими занятиями и чисто биологическими. Но, несомненно, что с начала 60-х годов и до конца 70-х Северцев отдавался географическим и зоогеографическим вопросам предпочтительно перед чисто биологическими, руководствуясь по преимуществу тем соображением, что чем больший материал он соберет, чем многостороннее будут его исследования, тем непогрешимее выйдут и его выводы. Общие биографические соображения, высказанные им в конце 50-х годов, и, несмотря на академическое одобрение, признанные позднее им самим неудовлетворительными, хотя справедливость требует сказать, в них было очень много верного, очевидно, научили его осторожности, которой должны позавидовать большинство ученых. Северцев, вообще говоря, был человек страшно впечатлительный и нервный. Наедине с самим собой он легко увлекался. Но в печать из-под его пера все шло туго. Он много раз обсуждал и взвешивал фактический материал, прежде нежели решался окончательно оформить какой-нибудь вывод и сделать его общим достоянием. Это и причина того, что столь многое из его капитальных работ осталось не напечатанным, как, например, уже упомянутая работа о полярно-арктической области. Но прежде чем перейти к неизданным работам, покончим с напечатанными. После упомянутой речи, сказанной на съезде естествоиспытателей 1879-1880-х годов, Северцев напечатал капитальную статью о пройденных путях птиц через Туркестан. И здесь воочию всем стало видно, каким громадным материалом он располагает. Пролетные пути птиц через Туркестан изучены им лучше, нежели пролетные пути какой бы то ни было другой страны. И помимо того, эта работа установила связь между наблюдениями наших сибирских путешественников и наблюдениями англичан в Индии, Белуджистане и Персии. Еще несколько позднее появилась его статья о помесях в группе уток и, как показывают заметки в записных книжках и некоторые страницы в рукописной монографии, орлов. Вопрос об образовании помесей в животном царстве сильно занимал его в последнее время. Исходя из фактов, известных о различной степени плодовитости помесей, Северцев думал выяснить с помощью их степени родства различных форм. Но на этом пути надо было быть очень осторожным, чтобы не перейти за пределы позволительных обобщений. И потому Северцев не пошел далее обсуждения известных ему частных случаев и немногих общих замечаний. Этой статьей закончились печатные работы покойного, но в его бумагах, Остались более или менее подготовленные несколько работ, и между ними две такие капитальные, как исследование о возрастных изменениях палеоарктических орлов и о распределении птиц палеоарктической области. Работа об орлах служит наглядным доказательством того, как работал Северцев. Она зародилась в голове автора еще в 1857 или 1858 году, и с тех пор неустрашимый путешественник неустанно собирал для нее материал, группировал его, обсуждал свои общие выводы. Сотни экземпляров орлов из различных местностей Старого и Нового Света были изучены до мелочей, описаны и многие срисованы. Множество биологических наблюдений сделано во время путешествия по зоологическим садам и так далее. Но только в конце 1884 года, за 3-4 месяца до своей смерти, Северцев признал, что работа окончена, что материала больше не нужно. К крайнему сожалению, специальная часть работы осталась не приведённой ее автором в окончательный вид, но общая, совершенно законченная, содержит в себе так много нового и вносит столько оригинальности в способы исследования, что без сомнения одной этой работы было бы достаточно, чтобы имя ее автора попало в ряд первоклассных биологов. Здесь с замечательной ясностью указана крайняя сложность отношений, существующих между различными членами обширной группы орлов. Указано, как бывает обманчиво, внешнее сходство некоторых весьма далеких друг от друга форм. Как полно, с другой стороны, скрываются признаки наследственные, необходимые для, возможно, естественной группировки видов. Полная картина борьбы за существование — Полный ход возрастных изменений, образование местных пород, детально изученное географическое распространение палеарктических орлов производят такое впечатление, что не знаешь, чему более удивляться. Масте сведений автора или его умению обращаться с ними? Так тщательно, полно и закончено собрать материал, так глубоко и всесторонне его обработать, с такой беспощадной критикой относиться к себе и другим могут Только умы глубокие и широкие, всецело обнимающие задачу понять законы природы, изучить ход ее развития. И монография палиарктических орлов навсегда останется образцом, по которому должны работать те, кто хочет оставить после себя в науке нестираемую веками славу точного исследователя и глубокого мыслителя. Но если таково впечатление, производимое монографией орлов, то что же сказать о распределении птиц в арктической области? И эта работа — плод более чем 20-летних постоянных исследований. И эта работа с замечательной силой свидетельствует о необычайной способности ее автора выбирать из тысячи мелких фактов то, что, несомненно, представляет цену для науки через бесконечное множество частных сведений проводить одну общую идею. Над полярно-арктической областью работали многие, С ее исследованием связываются имена Склетера, Уоллеса и многих других почтенных натуралистов. Трудно было сказать при этом что-нибудь новое, и несмотря на это работа Северцева нова вся от первой до последней строчки, и представляет собой нечто настолько цельное и законченное, как еще ничего настолько цельного и законченного не было создано в зоологической географии. Но что в ней особенно важно. Это то, что ее автор не только дает известные выводы, но и учит, как к ним можно прийти. Даже в кратком напечатанном извлечении из этой работы становится ясно, что только глубокие разносторонние знания, беспредельная преданность делу и строгая критика обрабатываемого материала представляют собой основу, на которой создаются прочные научные сооружения. Северцев-зоолог не мог бы написать такой, как сказано, монография «Орлов». Северцев-геолог никогда не дошел бы до выводов, представленных им в его статье об орографическом образовании Высокой Азии. Северцев-географ никогда не дал бы такого законченного описания Тяньшанской и Памирской системы, как мы находили это в его географических сочинениях. Для работ такого высокого научного значения, как работы Северцева, надо было слитие в одном из следователей нескольких специалистов, и подчинение массы частных сведений уму способному к широким обобщениям путем индукции. Мы начали нашу статью короткой общей характеристикой Северцева. закончим ее дополнением сказанному. Сообщенные о нем беглые биографические сведения вместе с указанием его научных исследований и оценкой его научного значения, кажется, не могут оставить сомнения в тягости его утраты с первого шага своей жизни. И до последнего Николай Алексеевич оставался верен себе, верен идеалам и целям, намеченным им еще в юности. Это был человек сильного характера, вечно сосредоточенный на определенных мыслях, человек, не знавший, что значит отступать от распринятого решения. Он поставил своей ближайшей задачей изучить Нагорную Азию, связать ее фауну с фаунами других частей полярно-арктической области. и, работая с замечательным упорством, в течение почти 30 лет довел свое дело до конца, хотя неожиданная смерть помешала ему издать результаты своих исследований под своим личным наблюдением. И, следовательно, в том виде, как они могли быть изданы только самим исследователем. Биология вообще, конечно, могла ожидать от Северцева еще очень многого. Но уже сделанного им достаточно, чтобы доставить почетную известность ни одному учёному. В подтверждении сказанного о его беззаветной преданности делу можно бы привести сотни примеров. Но это дело позднейшего биографа. Мы же отметим тот знаменательный факт, что у Северцев шёл навстречу каждому, кто, казалось, ему действительно любил науку, и, забывая о своих собственных занятиях, часы и дни отдавал тем, кто мог из этого извлечь пользу, не заботясь о том, был ли это простой казак, препаратор, коллектор или цеховой ученый? Кто не слыхал рассказов и анекдотов о замечательной рассеянности Северцева, о его более чем равнодушном отношении к известным правилам общежития? Может показаться странным, что человек, до того забывающий себя и других, может быть точным в чем нибудь и аккуратным. И, однако, едва ли более образцовый порядок можно найти в чьей-нибудь другой коллекции. Будет ли это коллекция частного лица или какого-либо учреждения? Едва ли эта рассеянность не была только следствием крайней сосредоточенности на известных вопросах, ради которых все остальное с течением времени стало отходить далее, чем на второй план? Повторяем, такие исследователи, как Северцев, редки во всякой стране. Северцевым нельзя сделаться, им надо родиться. У нас привыкли повторять избитую фразу, что он мало написал, а на самом деле им написано до 70 статей и книги, и очень много из написанного на русском языке, независимо от автора, переведено на иностранные. Член многих русских и заграничных ученых обществ он получил не одну награду за свои географические и фаунистические исследования, в том числе большую Константиновскую медаль от РГО. Высшую награду выдаваемую только первоклассным ученым и путешественникам. Везде за границей печати и ученые общества выразили глубокое участие к судьбе постигшего отважного путешественника. Пускай же его образ останется вечным памятником бескорыстного служения науке и отчизне, и пускай следуя по его стопам создаются и вырабатываются новые исследователи, только подобные силы обеспечивают будущность России, ее значение. ее место среди цивилизованных стран земного шара только подобные ученые обеспечивают будущность науки